Глава 28. Готовы к завтрашней операции. Сбоку от меня звучит вопрос от Джудит, когда я открываю шкафчик в раздевалке для персонала клиники. После моего возвращения мы впервые будем оперировать с ней бок о бок. И уже не как хирург и его ассистента, а как два полноценных специалиста. За последнюю неделю мы проводили целых два докторских консилиума, обсуждая варианты оперирования одного сложного пациента, потерявшего часть челюстной кости в автокатастрофе уже несколько лет. Живущего с изуродованным лицом. И только со второго раза смогли прийти к единому решению, чтобы иметь меньше возможных рисков. Я очень жду этой операции. Чем сложнее случай, тем воодушевленнее я чувствую себя. Снимаю рабочий халат, переодеваюсь в повседневную одежду. Честно говоря, я ужасно волнуюсь. Я еще не сталкивалась с такими тяжелыми случаями. Уверена, что ты справишься. Ты уже многому научилась, пока меня не было. Подбадривающе улыбаюсь ей. Мне бы ваша уверенность. «Но есть еще целый вечер и ночь, чтобы настроиться». Закрывает свой шкафчик, закидывая сумку на плечо. «Хорошего вечера, Шерил. До завтра». «И тебе хорошего вечера, Джудит. До свидания». Выхожу из здания клиники и замечаю знакомую черную машину. По мере приближения понимаю, что это не мой водитель. И убеждаюсь в этом, когда задняя пассажирская дверь распахивается, и из салона выбирается Чарли, подбегая ко мне со счастливой улыбкой. «Привет, мамочка!» обнимает меня за бедра, посмотрев снизу своими ясными глазками. «Привет, мой родной, а что ты здесь делаешь?» «Мы ездили с Габриэлом в развлекательный центр, и он предложил заехать за тобой». поднимая взгляд, встретившись с бездонными глазами его отца, подошедшего к нам. «Привет». Чувственных губ касается ласковая улыбка. «Привет». Не могу смотреть на него без трепетного волнения. «А как прошел твой день?» Задает вопрос Чарли, и я опускаю взгляд на него. «Замечательно, сынок». Поднимаю его на руки, поправляя съехавшую на лоб шапку. «Тебе не холодно?» Замечаю, что для сегодняшней погоды он одет не слишком тепло. «Нет, мам». «А кто тебя одевал?» «Я сам». Гордо поднимает носик. «Я уже взрослый. Ты что, забыла?» Начинает теребить шарф, замотанный у меня на шее. Перевожу взгляд на Габриэла, который только обреченно пожимает плечами. «Не забыла, Чарли, ты у меня самый взрослый. Теперь главное не заболеть» пытаюсь застегнуть верхние пуговицы его куртки. Жмурюсь от какого-то ярко-красного огонька, слепившего глаза, и встряхиваю головой, моргая несколько раз. «Гэбриэл, снайпер!» Сзади раздается крик росы, и успеваю только увидеть, как с широкими глазами Гэбриэл налетает на нас с сыном, закрывая своим телом. На доли секунды наступает тишина, в которой я даже не слышу звуки улицы, ощущение, что меня оглушило чем-то. Пытаюсь прийти в себя, понимая, что лежу спиной на земле и крепко прижимаю Чарли к груди. Гэбриэл лежит поверх нас, тяжело дыша, и смотрит обеспокоенным взглядом. «Вы в порядке?» «Мамочка, что произошло?» Чарли пытается пошевелиться под нависающим над нами Гэбриэлом. «Да». Судорожно киваю Гэбриэлу с бешено колотящимся сердцем. Все хорошо, сынок, ничего не случилось». успокаивающе глажу его по спине. «Рядом с нами оказывается Росс и помогает подняться, кидая быстрые взгляды по сторонам. Живо все в машину». Голос звучит твердо и резко. Нас буквально заталкивают в салон, и машина с громким визгом срывается с места. «Что это было?» «Смотрю на Габриэла, сидящего на диване напротив нас. Он все еще дышит часто и как-то странно сжимает губы. Это был стрелок». За него отвечает Росс, сидящий на переднем сиденье. «Но ты ведь сказал, что тебе ничего не угрожает!» Голос начинает дрожать от подкрадывающегося ужаса. Раздается звук прихода сообщения, и Габриэл тянется за телефоном в карман. От резкого движения его лицо искажается, и он делает звучный вдох на секунду, зажмурив глаза. «Целились не в него!» Произносят Росс, и я наблюдаю, как лицо Гэбриэла меняется еще больше, когда он проходится по тексту сообщения. «Ты больше не будешь ездить на работу!» Отрезает, поднимая твердый взгляд на меня. «Что? Почему?» Шокированно смотрю на него. «Я не могу, завтра у меня важная операция!» «Мне плевать!» Я сказал, «из особняка больше ни ногой!» Снова кривится, пошевелив плечом и перечитывает сообщение. «Кто тебе написал? Что в этом сообщении?» «Неважно». Нажимает кнопку блокировки экрана, и тот гаснет. «Отвечай, Дебриэл!» Едва сдерживаюсь, чтобы не сорваться на крик, кидая взгляд на перепуганного и растерянного Чарли. Шерил. Пытается говорить мягче, но я уже достаточно завелась. «Говори!» Чувствую, как проходят действия шока, и меня начинает трясти. Сообщение пришло от Нейта. Что он написал? Внутренности сжимаются в тугой узел. Гэбриэл включает телефон и передает его мне. «Ты забрал у меня то, что принадлежало мне, и теперь я заберу у тебя их. А потом расправлюсь с тобой. Ты мне больше не брат, Мартин. Ты мой заклятый враг». Закрываю рот рукой, начиная задыхаться. «Стрелок — это он?» Поднимаю взгляд на него. «Да, черт! Хватается рукой за правое плечо, уклонившись вперед. «Габриэл, что с тобой?» Пересаживаюсь к нему, начиная осматривать его. Кидаю взгляд на его спину и замечаю над лопаткой входящее отверстие, из которого сочится кровь. «О боже, ты ранен!» Шепчу, чтобы только не услышал Чарли. Снимаю со своей шеи шарф и комкаю, прижимая к ране. «Нужно ехать в больницу!» «Никакой больницы, ты все сделаешь сама!» «Ранение может быть серьезным, я не могу рисковать тобой. Не заставляй меня это делать, Гэбриэл!» «Нахожусь на грани нервного срыва. Ты сможешь, Шерилл!» Подносит руку, нежно проведя по моей щеке. С секунду смотрю в изумрудные глаза, полные уверенности и доверия. Росс! Завою он поворачивается. Пытаюсь взглядом дать понять, что все плохо, и он быстро понимает. «Дави на газ, приятель. Командует водителю, и тот прибавляет скорость. Приезжаем в особняк, когда Габриэлу уже совсем худо. Его лицо покрылось потом, руки крепко сжаты в кулаки, он старается держаться мужественно, но я чувствую, как ему больно. Остается надеяться, что я смогу помочь ему, и пуля не задела жизненно важные органы. Росс помогает ему выйти, подставив свое плечо, а я быстро иду с Чарли ко входу. «Сынок, тебе сейчас нужно побыть с Бобом. Мама будет занята». «Что случилось с Габриэлом? Он заболел?» «Да, сынок. Мне нужно ему помочь». К моему счастью, нам навстречу выходит Боб, и я быстро передаю ему Чарли, а сама спешу в медкабинет, куда Рос уже повел Гэбриэла. Пока переодеваюсь, Рос помогает Гэбриэлу снять пальто и пиджак, усадив его на кушетку. «Рос, усили охрану!» Хриплым голосом отдает приказ. Пусть круглосуточно патрулирует особняк и прилегающую территорию. Запинается, зажмурив глаза. Уф, и распорядись, чтобы на ночь выпускали собак. Будьте все начеку. чеку. Всё будет сделано, Гэбриэл, не волнуйся. Рос уходит, оставляя нас вдвоем. Быстро переодеваюсь и подхожу к Гэбрилу сзади. Высовываю рубашку из-под брюк, начиная разрезать ее ножницами. Когда-то бывшая белоснежная ткань почти вся испачкана в ярко-алый цвет. Освобождаю его окровавленную спину и на миг замираю, осознавая, что сегодня он спас меня с Чарли. На его месте могли быть мы и уже не дышать этим воздухом. «Спасибо». Шепчу, чувствуя, как глаза наливаются слезами, но продолжаю свои действия, чтобы не заставлять его мучиться от боли. «За что?» «Если бы не ты, возможно, Чарли или я уже...» Сглатываю подступивший ком к горлу. Больше ни слова. Не дает договорить. Это произошло из-за меня. Ощущаю, как напряжено его тело, когда протираю место вокруг раны. «Я знала, на что иду, когда решила остаться. В этом нет твоей вины». Начинаю прощупывать спину и грудь, чтобы понять, какие органы могут быть повреждены. Сделай глубокий вдох и выдохни, пожалуйста. Прошу, и Габриэл медленно выполняет мою просьбу. Больно? Есть трудности с дыханием? Нет. Хорошо, значит, легкая не задета. Но пуля все еще внутри, боюсь, она достаточно глубоко. Ты все сделаешь как надо. Когда дело касается тебя, я не так уверена в себе. Качаю головой, подготавливая инструменты. «Из-за ужасно дрожащих рук все может только усложниться. Я готов доверить тебе даже свою жизнь». Произносят, и я поднимаю на него растерянный взгляд. «Это я обязана тебе жизнью». Отвожу глаза, боясь разреветься от переполняющих эмоций. Делаю обезболивающие уколы и приступаю к извлечению пули, которая удается мне не сразу. Пуля вошла под углом, и попытки ее достать доставляют слишком много боли. Когда мне все таки удается ее извлечь, Габриэл уже находится на грани потери сознания. Сердце сжимается от того, что в очередной раз его и без того израненное тело испытывает физическое страдание. После завершения всех процедур приходится просить сразу двух охранников, чтобы они помогли завести Габриэла в нашу комнату, а дальше уже самой раздеть его и уложить в постель. Из-за сложности ранения приходится поставить капельницу с антибиотиками, накачать его обезболивающими и надеяться, что его выздоровление пойдет хорошо. «С недавнего времени я переехала к нему». Последняя неделя была по-настоящему волшебной. Он заметно изменился. В нем больше не было той мрачности и хмурости, которые следовали за ним по пятам, когда я впервые увидела его после переезда сюда. И если бы не его шрамы, напоминающие о той жизни, в которой не было меня, смело можно сказать, что сейчас он именно тот Гэбриэл, которого я когда-то полюбила. Но случившееся сегодня показало, насколько хрупким может быть счастье. Мы не властны над своей жизнью. ее могут отобрать у нас в любой момент. Всего лишь одно нажатие на курок, и все закончится. Габриэл сам мог погибнуть сегодня, и осознание этого сковывает в ужасе все тело. Потерять его, подобно смерти, это словно лишиться воздуха, которым дышишь. Утратить часть себя, своей души и жизненной силы.